Я помахал надетой на вилку салфеткой. Он подошел, сел. «Мне шотландского с содовой», — сказал Селин. Момент он выбрал удачно. Официант как раз подходил с моей второй водкой. Я дал ему заказ, а свою водку тут же выпил. У меня было странное чувство, как будто ничто не имеет значения. Гляди, смерть, смерть, Селин. Эта гонка меня изнурила. Весь пар вышел. Существование не только абсурдно, Оно вдобавок тяжелая работа. Подумать, сколько раз за жизнь ты надеваешь нижнее белье? Это кошмар! Это отвратительно! Это глупо! А тот интересант опять торчал над нами. Он смотрел на Селина. «Слушай, а этот мужик с тобой, он не Спайк Дженкинс?» «Сэр!» Селин посмотрел на него. «Если вам дороги ваши яйца в их нынешнем состоянии, извольте немедленно отойти». Тот ушел. «Хорошо». — сказал Селин. — Зачем я приглашён Я собираюсь свести вас с Леди Смертью. — Вот как? Смерть Леди? — Иногда. Селину принесли стакан, он выпил его залпом. — А вашу Леди Смерть мы намерены ее разоблачить? — спросил он. — Вы когда-нибудь видели бой Спайка Дженкинса? — Нет. Он был похож на меня, — сказал я. — Мне не кажется это большим достижением. Тут вошла она. Леди Смерть, умопомрачительно одетая, она подошла к нашему столу и поместила всю себя в кресло, виски с лимонным соком, — сказала она. Я кивнул официанту, передал ему заказ. «Я затрудняюсь представить вас друг другу, поскольку точно не знаю, кто вы такие на самом деле», — сказал я «Какой уж детектив?» — спросил Селин. «Лучший в Л.А.» «Да? А что значит «Л.А»?» «Лохангельский?» «Ты пил?» «Недавно», — ответил я. «Прибыла виски для леди смерти. Она опрокинула. Потом посмотрела на Селина. «Так представьтесь, как вас зовут?» «Спайк Дженкинс». «Спайк Дженкинс умер. Откуда вы знаете?» «Я знаю». Я кивнул официанту и заказал нам еще по стакану. «Мы посидели, посмотрели друг на друга». «Так», — сказал я. — Кажется, мы на мертвой точке. — Определенно, на мертвой точке. А за напитки, между прочим, плачу я. — Так давайте заключим небольшой пари. И кто проиграет, тот угощает по новой. — Какой пари? — спросил Селин. — Какой-нибудь простой. Например, сколько цифр на ваших водительских правах, то есть в их номере? — Глупый спор, — сказал Селин. — Не порт нам игру, — сказал я. — Не трухай, — сказала леди смерть. — Ну, придётся гадать, — сказал Селин. — Попробуй, — сказал я. — Не оплошая, малыш, — сказала леди Смерть. — Ладно, — решился Селин, — я скажу. — Восемь. — Я говорю 7 сказала леди Смерть. — Я говорю 5 сказал я. — Ну, посмотрим на наши права, посмотрим. Вынули права. — Ага, — сказала леди Смерть, — на моих семь. — Чёрт, — сказал я, — на моих семь. — На моих 8 сказал Селин. Не может того быть, — сказал я. А ну-ка дай посмотреть. Я взял у него права, посчитал. На твоих семь. Ты засчитал букву, которая перед цифрами. Вот что ты сделал. Знаете, посмотрите. Я перевел права леди смерти. Там было семь цифр. И еще кое-какая информация. Луи Фердинанд Детуш родился в 1894 году. Черт возьми! Я весь задрожал. не Некрупной дружью, но приличной. Громадным усилием воли я сократил ее до легкого трепета. Хорошенькое дело. Это он. И сидит с нами за столом у муссо средь бела дня, клонящегося к двадцать первому веку. Леди Смерть была в экстазе. Иначе не скажешь, в экстазе. Она прям вся расцвела и стала еще красивее. «Отдайте мне, черт подери, права», — сказал Селин. «Ну, конечно, малыш», — сказала Леди Смерть и с улыбкой вернула их. но «Ну, сказал я Селину. «Похоже, мы с тобой проиграли. Так что бросим монетку кому угощать, а?» «Давай», — сказал Селин. Я вытащил мой счастливый четвертак, подкинул его и крикнул Селину. «Говори!» «Решка!» — крикнул он. Монета упала на стол. «Орел!» Я взял ее и положил обратно в карман. «Сдается мне», — сказал я Селину, — «сегодня не твой день». «Сегодня мой день», — сказала леди смерть. И тут же принесли напитки. «Запиши это на меня», — сказал Селин официанту. Мы сидели каждый со своим стаканом. «Сдается мне, что меня кинули», — сказал Селин и выпил.